Глава 9. Пляска Куропаток. Выйдя из лагеря, начал Базиль. Я направился в лес по диагонали от реки. Я не прошел и трехсот ярдов, как услышал глухой шум, который принял сначала за отдаленный раскат грома. Но прислушавшись, я узнал в нем полет стаи Тетеревов и, конечно, поспешил по направлению шума. Но сделал, пожалуй, не меньше мили, прежде чем увидел птиц. Их была огромная стая на открытом, гладком месте. Опустившись на землю, они бегали по кругу в двадцати в диаметре и кружились в разных направлениях. Я понял, что передо мной происходит так называемая птичья пляска, и, несмотря на свой и ваш голод, мне захотелось понаблюдать за этим странным представлением. То и дело, Тот или другой Тетерев, отделяясь от остальных, вскакивал на камень и красовался на нем, потряхивая хвостом и хохолком. Затем, взмахивая крыльями, издавал резкий крик. Это было сигналом, по которому выскакивал второй Тетерев и вступал с первым в борьбу. Я бы долго мог смотреть на эту картину, если бы голод не торопил меня. Не имея дроби, Я должен был наметить определенную жертву для своей пули, что и сделал. Мой выстрел уложил на месте одного борца. Остальные птицы, переполошившись от выстрела, поднялись, но не отлетели далеко, а сели в двух сотнях ярдов на большое дерево. Подбираясь к ним, я проходил мимо повалившихся стволов. И каково было мое удивление, когда среди них я увидел двух тетеревов, продолжавших яростно биться. Они были так увлечены борьбой, что не заметили моего приближения, и я смог схватить их руками, не тратя заряда. Свернув им шею, я погасил их пыл и направился дальше к стае, продолжавшей спокойно сидеть на дереве. Приблизившись, я спрятался за другим деревом и, прицелившись в одного тетерева, свалил его на землю. Остальные не тронулись с места. Конечно, я метил сидевшего на нижней ветке. Зная, что застрели я одну из верхних птиц, ее падение спугнуло бы всех остальных. Итак, так я зарядил ружье и выстрелил. Снова зарядил и выстрелил. И так палил, пока не настрелял полдюжины этих птиц. Подойдя к дереву, чтобы подобрать настреленную дичь, Я с удивлением увидел спускавшийся с нижних ветвей конец веревки. Я оглянулся кругом, чтобы найти еще какие-нибудь следы, и увидел на земле место от костра, очевидно давнего. Вероятно, несколько индейцев отдыхали здесь когда-то. Потянув веревку на себя, я увидел, что это не что иное, как лоссо. Это была драгоценная находка если вспомнить, что недавно такая вещь спасла нам жизнь. Повесив его себе на плечо и сложив убитую дичь в мешок, я хотел уже направиться к лагерю, как вдруг увидел нечто, изменившее мои намерения. Я был на опушке леса, и между стволов передо мной открывалось широкое, свободное пространство. Над ним стояло облако пыли, и в нем Я различил двух движущихся огромных животных. Это были два дерущихся буйвола. Тут рассказ Базиля был прерван интересным происшествием. Уже несколько раз он прерывался странными криками из лесу. Криками, которые своими дикими звуками навели бы ужас на незнакомого с ними человека. Но наши друзья знали, что это голоса больших рогатых сов, и не обращали на них внимания. Теперь Шабазиль остановился, увидя, что одна сова подлетела совсем близко к ним и опустилась на дерево в шагах в двадцати от костра, освещавшего ее. Она издавала свои странные крики, сопровождая их такими необыкновенными движениями, что забавно было на нее смотреть. Франсуа схватила ружье, но раньше, чем он спустил курок, Птица слетела с ветки, подошла еще ближе и, протянув свою лохматую лапу, схватила Тетерева, лежавшего не дальше шести футов от костра. Захватив его когтями, сова поднялась на воздух и исчезла бы в темноте, но выстрел Франсуа прервал ее полет, и она упала на наземь с Тетеревым в когтях. Моренго бросился к сове, но та была только ранена. И прежде, чем с ней справиться, собака получила несколько изрядных царапин. Эта добыча была предоставлена Моренго, и он продолжал с ней возиться, в то время как Базиль продолжал рассказ.